глава семнадцатая. семён Щепотнев. Хирдман. К башне Щепотнев вышел, когда солнце едва начало взбираться на полуденный пик. Со вздохом облегчения семён ухнул о скамью, уложив рядом с собой тяжелую сумку. Да, утро выдалось богатым на события. В принципе, Игорь прав, опыта у него нет. ты откуда ему взяться? Кто в миру воюет на мечах? В моде ины железяки. И джеки отнюдь не Миамото Мусаси, да и про того больше сказок сказывают, чем правду говорят. Хотя это как раз понятно, ведь самураи – это раскрученный бренд. Щепотнев задумчиво поскреб щетин на подбородке. Твердо рассчитывать он может только на свои умения в Иаиду. Вряд ли среди викингов отыщутся подобные искусники. А это и будем ставить. Сощурившись от яркого света, Шимон приложил ладонь козырьком к колбу и осмотрел окрестность Покой и благолепие. Ну и слава богу. Он раскинул руки по спинке скамьи и вытянул ноги. Усталости не было, а все, что происходило с утра, лишь поднимало тонус, бодрило тело и дух. Будь готов, пробормотал Щепотнев, не поднимая сомкнутых век, и сам себе ответил. Всегда готов. Солнце приятно грело лицо, засвечивая красным сквозь веки. Птички шебетали. Шаловливый ветерок волос ерошил. Хорошо. Пригревшись, Шимон чуть был не уснул. Из дрема его вывел хранитель Корнелиус. Он тяжело присел рядом на лавку и внимательно посмотрел на Шимона. — Скальд так и не вернулся, — проговорил Корнелиус. «Убежал — Убежал? — лениво поинтересовался Семен. Догнали, повязали и врезали красного орла. «Это как?» — с любопытством спросил Щепотнев. «А так?» — кладут тебя мордой вниз и ножичком аккуратненько отделяют ребрышки от хребта. Потом те ребра выворачивают и вытаскивают на свет легкие, как крылышки. «Больно, наверное». «Надо полагать», — буркнул хранитель и покосился на Шимона. Не мое это дело, конечно, не твое. Но ты ведь мог бы и спасти Йохана. Мог бы, согласился Щепотнев и с интересом посмотрел на Корнелиуса. Что, осуждаешь? Спросил он с легкой улыбочкой. Хранитель покачал головой и криво усмехнулся. Ну, ладно, я пошел, поднялся Шимон и потянулся. Ступай, портал открыт. Семен нырнул в знакомый уже темень башни, скользнул за бронзовую дверь и вскоре оказался на обрыве, чья круче спадала к стерсонсферду. — Лепота, — сказал Шимон. Скинув жилетку, он натянул на себя поддоспешник, сделал кольчугу, напялил шлем, повесил перевязь через плечо. — Готов к труду и обороне. Щепотнев бодро шагал по дороге, разматывавший свой серпантин вниз по склону и думал. Ему всегда легко думалось при ходьбе. Идешь себе и соображаешь. Жаль, что времени отпущено мало. Ничего серьезного за пару недель не успеть. Однако кое-чего натворить удастся-таки. Будет хороший задел на потом, когда он обретет статус регулятора и получит неограниченный доступ в Норегар. Вот тогда можно и в поход сходить, потрясти богатеньких буратинок по соседству, сковернуть пару конунгов-стронов, засиделись, мол. Но это потом, а сейчас, а сейчас ярло навести Спустившись с горы, Шимон направил стопы по знакомому адресу, Гриднице. В избе, где проживали те воины из Хирда Торгрима, Ворона, кое не имели в Стеснфьорде своего постоянного угла. Днем Гридница исполняла сразу несколько функций, и офицерского собрания, и клуба, и штаба, служа центром притяжения для хирдманов. Воинство расхаживало все и Авама, беседовало, гоготало, пело песни, чинило оружие. Азартно брехало о небывалых победах, а то и просто дрыхал на солнышке. Страхов, что в нем опознает похитителя меча, у Семена не было. Другая одежда, чистое лицо гарантировали положительный исход его визита. Появление чужака в полном боевом сразу привлекло всеобщее внимание. К в развалочку приблизилось двое здоровяков, чьи мышцы, казалось, готовы были разорвать просторные рубахи. «Потерял чего?» — с наигранным участием спросил один из них. «Хочешь, могу сыскать?» — откровенно ухмыльнулся другой, с клоком белых волос в черных, как смоль, волосах. «Помоги», — сказал семён не пряча насмешливой улыбки. «Мне ярл нужен, сбегай за ним, если нетрудно». Кое-кто из викингов откровенно развеселился. Потрясающая наглость чужака смешила, оживляя скучный день. Клочкастый здоровяк ударил щепотнёв без замаха, целясь в нос. Но тот увернулся, а в следующую секунду ширкнул меч, выхватываемый из ножен, блеснуло лезвие, и викинг замер. Острее клинка мелко вздрагивало у самых его глаз. Окружающие оценили быстроту и ловкость незнакомца. Заворчали одобрительно. Никто из хирдманов и с мест не сдвинулся, поскольку никому даже ни на ум не пришло, что чужак возьмет, да и порешит их побратима. Такое поведение было бы даже не верхом безрассудства, а настоящим безумием. А чужак вроде на дурака не похож. «Не держи на меня обиды», — примирительно сказал Семен. «Ежели сказал, что не так, прости». «Да ладно», — проворчал клочкастый. «Ну, если к нему со всем уважением, то чего ж?» «Что тут происходит?» — раздался негромкий голос, исполненный властного превосходства. Это был ярл собственной персоной, разодетый по варварской моде, то есть безвкусно, но роскошно. Штаны бархатные, рубаха шелкова, сапоги из софьяна. На руках браслеты из кованого золота, на шее цепь из того же драгметалла. На голове диадема, так как бы не женская Видать, сняли с какой-нибудь богачки в далекой стране, не заморачиваясь половыми различиями, лишь бы Каменьев побольше. «Приветствую тебя, Торгрим Ярл», — с достоинством поклонился Щепотнев. «Кто таков?» «Меня зовут Шимон. Прослышал я, какие славные подвиги совершает твой Хирт. Вот и загорелся послужить под твоим началом, славу и злат серебра добывая. Надо сказать, Семен шел к Ярлу, не надеясь на авось». Кое-что он все же просчитал. То, например, что дружина у Торгрима не так уж и велика от силы 50 человек, а Драккар всего один. Вон он у пристани покачивается. Но ведь и второй корабль на воду спущен. И кого же ярл посадит на весла? Драккар для викинга почти что святое место. Кого попал за весло не пустят. Даже если раба усадят грести по нужде, он автоматически станет свободным. Стало быть, Ярлу впору объявления расклеивать. Требуется хирдманы в дружину. Да и просто так корабли тоже не строят. Удовольствие-то весьма дорогое. Выходит, задумал что-то Ярл. То ли завоевание у него на уме, дабы расширить жизненное пространство, то ли очередной поход. «Шимон, значит?» Медленно проговорил Торгрим, оглядывающий, потнел с ног до головы обратно. «Откуда ты? Какого роду?» Семен сдернул голову и сказал, не без легкой спесивости. «Из гардов я. Отца моего люди звали Като. И был он знатен, а мать моя носила имя Хавмер. Примерно так можно было перевести привычные Марины. А вот за отца Шимон решил выдать учителя как более достойного. бать своего, простого работягу, умеренно пившего, ненавидевшего работы и обожавшего футбол, щепотнем стыдился». Ярл величественно кивнул. — Что ж, хороший воин мне бы пригодился, — проговорил он. — Вопрос в том, достаточно ли ты хорош. — Сказать, чего хочешь, бьорн Тот самый здоровяк с клоком белых волос, изведывавший что такое яйдо, смыкнул добродушный проворчал. — Не знаю уж, Ярл, насколько он хорош, но то, что быстро, это точно. — Олаф Хевдинг, — подозвал Торгрим. «Испытай!» Из толпы вышел седовласый гигант. Он был в одних штанах, голый, мускулистый торс, так и бугрился мышцами. Обе руки были татуированы. Два синих змеи оплетали конечности, раздевая клыкастые пасти в бычьей шее Олафа. Из-под косматых белых бровей на Семена уставились синие льдистые глаза. Хевдинг вытянул руку и, не глядя, поймал брошенный ему меч. За рукоятку, разумеется. Крутнув клинок хитрым манером, чуть ли не за спину забрасывая, олов накинулся на Щепотнева. Момент истины. Принять вызов седого великана – это было бы на грани суицида. Семен собрал всю свою волю в кулак, отрешился от земного и совершил выпад, очень точный, очень быстрый. Хевдинг молниеносно парировал, прогудев. «Годен!» Его широченная грудь вздымалась и опадала, как кузнечные мехи, покачивая воздух, а седые усы топорщились в довольной улыбке. — Пожалуй, — сказал Торгрим, — я беру тебя в Хирт, Шимон, но пока что без доли в добыче. Вот сходишь со всеми в поход, покажешь себя. Пусть люди убедятся сначала, что на тебя можно положиться. Согласен? — Согласен, Ярд, — поклонился Щепотнев. делай все что велишь но на долю пива я могу рассчитывать викинги грохнули отсмеявшись торгем сказал можешь шимон вскоре вся компания сосредотоена накачивал с добрым элем словно обмывая заполнение вакансии жизнь налаживалась